Глава 23. От охранника почти ничего не осталось. Мужика расплющило чем-то тяжелым. Ощущение такое, что на бедолагу обрушился пресс. Даже описывать не хочу это месиво. Обычного человека вывернет наизнанку. Тело я обнаружил на одном из перекрестков. Еще двое охранников застрелены в упор, причем пули были явно заряжены магией. Чутье предупреждает об опасности задолго до моего приближения к Таунхаусу. В комплексе хозяйничают ударенные. Кто-то на большой дистанции вмешался в коллективное сознание псов и взломал цифрокуром систему безопасности. Нанятый Шиноби или сам Мифоде не принципиально. Важно то, что охранников кто-то завалил. Значит, все это удаленное оперирование лишь подготовка к внедрению группы захвата или группы ликвидации, что более вероятно. Прочесываю территорию сверху с приятием. Так и есть. Возле нашего дома повышенная концентрация взвесей. Некто аккумулирует энергию, вкачивая ее в защитные атакующие техники. И это не корректировщики, а обычные боевики. Правда, очень сильные. Я так понимаю, двое одаренных в ранге магистров. Что ж, церковь играет по крупному. Не думаю, что это фанатики. Логичнее заплатить деньги и привести по мою голову профессионалов а потом избавиться от них, как от ненужных свидетелей. Мефодий, я доберусь до тебя. Помяни мое слово, животное. Нечто приближается. Тело покалывает морозом. Я не сразу дорубаю, что погода изменилась не в лучшую сторону. Вместо дождя теперь идет снег, дует пронизывающий ледяной ветер. Не лучший подарок для головы человека в конце июня. «Что это за хрень?» «Лютая стужа». Заворачиваюсь в полыхающий щит, врубаю контроль и ускоряю метаболизм. Становится теплее, но и противник не успокаивается. Мороз крепчает. Колки и льдинки падают с неба. Врезаются в выставленные щиты, и тотчас испаряются. Лужи покрываются белой коркой, с водостоков и карнизов свисают сосульки. Из моего рта вырывается пар... Стужа сковывает все вокруг ледяным панцирем, я слышу хруст. Мне не устоять, техника слишком мощная. Вбухиваю в щит прорву эфира, прокачиваю ауру до рекордного уровня. На улице сейчас должно быть минус пятьдесят или больше. Холод начинает покусывать пальцы ног, прорываясь сквозь пассивную ауру. Сердце усиленно прокачивает кровь по сосудам. Если бы не эфир, тонфы примерзли бы к моим ладоням. «Надо покинуть зону поражения». «Ускоряюсь, чтобы попасть домой». И чуть не сталкиваюсь с компанией големов, выставленных убийцами на пороге таунхауса. «Големы, кстати, собраны из воды, а это высший пилотаж» массивные туши покрыты синеватой коркой но внутри кажутся жидкими почти прозрачными их четверо все массивные и обманчиво неповоротливые раскладка проскальзывая через ближайшего противника резко торможу и бью назад полосой жара не оборачиваясь вновь ускоряюсь забираю левее выдаю расширение еще две полосы жара последнего голема добиваю хлыстом весьма посредственным но и этого мне хватило водяные испарены От них не осталось даже воспоминаний. Дальше веселее. Неведомые силы вырывают куски асфальта, бордюры, кирпичи и стен поднимают воздух и швыряют в мою сторону. Кинетика такого не выдержит, поэтому ускоряюсь, совершаю стремительный бросок к дверях таунхауса. Там Арина и Виталик, надеюсь, еще живы. Интуиция заставляет притормозить. Дверь чем-то защищена. Артефакты? Начинаю прощупывать реальность на астральном плане. Вижу инородные вставки, громадное количество энергии, запечатанной в нескольких точках. Мои оппоненты хорошо подготовились. Участок перед домом подвергается камнепаду. Спрессованная земля, асфальт, слипшийся в небольшие шарики песок, бордюры и кирпичи. Все это летит вниз плотным потоком. Я прижимаюсь к стене дома, выставляю кинетику, максимально укрепления эфиром. Сверху укрываю земляным щитом, врубая на полную катушку причины и следствия. «Неведомый магистр, владеющий стихией земли, запустил косой камнепад, так, чтобы достать меня наверняка. Редкая и неприятная техника. Первые шары пролетают мимо, выбивая крошку из стены. Кусок асфальта по покасательное задевает руку, две ауры смягчают удар, но боль обжигающая» причины и следствия перекраивают картину боя снаряды запущенные врагом рассыпаются в пыль куски бордюра укладываются на прежние места описывая в воздухе причудливые зигзаги неровные серые комья врастают в дорожное полотно аллеи кладка соседних домов втягивает в себя украденные кирпичи признаться я сам не ожидал столь сильного эффекта а потом дорубил кто-то укрепил мою технику бонусной порции взвеси кто-то вступил в сражение на моей стороне Погода стремительно менялась. Снег уступил место привычному дождю. Ветер сделался не таким пронизывающим. Сосульки начали таять и стончаться, отламываться от водостоков. лед под ногами треснул. Катки превратились в лужи. А затем мощная волна цифрокора захлестнула дверь. Мой неведомый благодетель начал взламывать ловушки, выставленные убийцами. Раскладка. Врываясь в гостиную под отводом глаз и молниеносно оценивая плачевность ситуации. Арина и Виталик без сознания. Висят в метре над полом, окружены мерцающими коконами. Свернулись в позах эмбрионов. Не знаю, что это за магия. Впервые сталкиваюсь с подобным дерьмом. В комнате еще двое. Девушки, судя по стройным фигурам и выпуклостям в правильных местах. Спортивная одежда, капюшоны. Маски животных скрывают лица. Лиса и волк. В руках девушек пистолеты. Они еще не успели на меня среагировать. Но чувствую, отвод глаз не работает. Лиса выбрасывает руку в мою сторону и трижды нажимает на спусковой крючок. Пули медленно движутся, вворачиваясь в полумрак комнаты, оставляют за собой светящиеся красные следы. Замедление происходит благодаря причинам и следствиям. Магия моего союзника продолжает работать. Вот только и Лиса, адепт воздуха, знает свое ремесло. Чудовищная воля проталкивает пули сквозь загустевший воздух в мою сторону. Волк отступает вправо, чтобы не перекрывать линии огня. Это мой шанс. Смещаясь влево, зеркально отражая маневр волчицы, медленные пули впиваются в окно, выносят его к чертям собачьим и больше меня не интересуют. Прыгаю вперед на ускорение, сокращая дистанцию. Для меня сейчас главное убрать преимущество противников в виде огнестрела. Леса просекает, мой замысел тоже ускоряется. Бьют чакры по горизонтали, но высокоуровневые ауры выдерживают атаку. Наемницы запечатаны в каменную броню и некий аналог уплотнения. Реальность на всех планах вскипает. Один корректировщик применяет против меня мерфологию, второй нивелирует атаку. Первый пытается воздействовать на мой организм с помощью био, но сталкивается с причинами и следствиями. На всякий пожарный выставляю ментальную броню, вовремя по мне рубанули манипулятором. Волчица ударила неизвестной полевой дрянью, но промахнулась. Спасибо мерфологии. Лиса отбросила пушку и выдала серию из двух незримых ударов, разбавленных в южным копьем. Поскольку я двигался быстро, девушка не успела вложить в технике максимум взвеси. «Атаки разбились, а мои ауры...» Вижу, что лисичка ускоряется и переходит в формат воздушного боя. Мы в клинче. нашу серию прямых тычков тонфами. Все они не достигают своей цели. Лиса уклоняется, отводит мои руки скользящими блоками, не забывая контратаковать локтями и коленями. Справа заходит волчица, но выстрелить опасается. Есть риск задеть напарницу. Пистолет скрывается в кобуре, а передо мной вырастает земляной щит... Высокий барьер сотканный из пыли, каких-то щепок, осколков стекла и чистой взвеси. Тонфа прорубается через преграду и достает лесу в солнечное сплетение. Девушка отступает. Но тут же ко мне приближается второй противник. Бью правым локтем в челюсть, встречаю блок, доворачиваю кистью рукоять тонфы, и волку достается деревяшки по голове. Усиленной магической деревяшкой с дополнительным огненным уроном. Вижу, неприятно. Волчица пошатнулась, но тут же сменила стойку и достала меня лоу-киком, усилив ногу каменной броней. По бедру растекается боль. Земляной щит рассыпается в труху. Из пылевого облака выскочила ускорившиеся леса. Вот теперь мне худо. Удары летят с двух сторон, быстрые и мощные, поставленные мастерами крутых додзё. Лиса двигается изящно, легко наносит удары в прыжках, напрочь игнорируя гравитацию. Волчица предпочитает грубый стиль, работает жестко в удар и вкладывается по полной. Мне кажется, адепт Земли больше рассчитывает на силу. У нее даже тело выглядит более мускулистым и закаленным. Отдельные удары проходят. Волчица расстреливает меня лоу-киками. Лиса норовит достать костяшками пальцев в висок или кадык. Врубаю призрачные лезвия и делаю несколько косых взмахов. На плече волка проступает кровь, торец левой тонфы впечатывается в ребра лисы, взрыв огня, вспышка боли на эмпатическом уровне. Есть! Пространство бурлит от корректировочной магии. Я не сразу понимаю, что происходит, а когда понимаю, на моих губах появляется кривая ухмылка. «Мой союзник взламывает артефакт, генерирующий кокон Арины. Призрачный авой дергается от проходящих по его поверхности помех». Я чуть не пропускаю удар ногой в голову. Приседаю, очерчиваю вокруг себя две размашистые дуги тонфами. Лиса делает сальто и разрывает дистанцию волчица не столь расторопно. Я вскрываю ей бедренную артерию, проломив каменную броню. Кровь брызжет фонтаном, заляпывая ламинат, мое любимое кресло и стену. Тут же достаю шинобик прямым тычком левой тонфы в живот. Девушку скрючивает, она валится на пол. В ту же секунду коконарины меркнет. Лиса еще не видит проблема, она сконцентрирована на мне. Сверху обрушивается пресс, который я разваливаю чакрой. Лиса отправляет ко мне в южное копье и вихреворот. От первого уклоняюсь, второй сдвигаю вертикальным прессом. Да, есть и такое в арсенале воздушников. Лопасти незримой мясорубки перемалывают мебель, светильники, остатки оконной рамы. Миниатюрные смерч с гулом вырывается наружу, вот только мне не до него. Волчица ухитряется остановить кровотечение, вытянуть ствол из кобуры и сделать два выстрела. Первая пуля вгрызается в стену, вторая вырывает клок мяса из моей лодыжки. Ноги подкашиваются, падаю на правое колено, запускаю регенерацию через телесный контроль, но катастрофически не успеваю защититься от новых выстрелов. Да что ж такое? Перекидываюсь в медведя, отбросив тонф, и прыгаю, наваливаюсь на девушку-волчицу всей своей массой и одним чудовищным ударом, прочерчив огненный след в воздухе на ускорении, ломаю ей хребет. Лиса разворачивается и выстреливает электрической плетью. Ауры! Выставляю земляной щит, окутываюсь каменной броней. Мне удается ослабить плеть, но заряд электричества столь мощный, что по всему медвежьему телу пробегает судорога. Меня скручивает, ломает, корежит. Из глотки вырывается утробный рев. В руку лисы прыгает упавший пистолет. «Ты убил мою сестру, сука!» Ага. Лисички взяли спички и зажгли. Голова разъяренной шиноби разлетается красной с серыми брызгами. Я наблюдаю за тем, как встроенное тело девушки безвольным кулем сползает по стене, оставляя на штукатурке кровавый след. Арина с довольным видом убирает костяную пушку в набедренную кобуру. Виталик продолжает висеть в своем коконе, не проявляя признаков заинтересованности происходящим. Поднимаюсь на ноги человеком. Прихрамывая, добираюсь до кресла, но оно сплошь в пятнах крови. Плевать, меня самого сейчас не назовешь эталоном чистоты. Присаживаюсь на подлокотник, обвожу усталым взглядом гостиную, бывшую гостиную. Откровенно говоря, после визита сестренок-веселушек здесь жить не хочется. Уровень комфорта уже не тот. Пробегаюсь чутьем по окрестностям, вроде спокойно. Ты как? Поднимаю глаза на Арину. В порядке? Моя девушка снова достает ствол, подходит к развороченному окну и несколько секунд стоит, не шелохнувшись. На астральном плане что-то происходит. Видимо, работают хитрые монашеские примочки. Я уже собираюсь включить телезрение, но отвлекает стук в дверь. Стук. В дверь. Ненавижу этот гребаный день. Мы ждем гостей? Спрашиваю у подруги. Ярик. Арина награждает меня уничтожающим взглядом. Молчу, молчу. Дверь со щелчком отворяется, словно ее и не запирал никто. Ну и ловушки артефактурные безмолвствуют, а кинород при коронации государя. Тонфы скользят по полу и прыгают мне в ладони. Арина держит под прицелом жирную тетку с тремя подбородками, загородившую собой весь проем. Тетка осторожно переступает порог, держа руки над головой. Пальцы сардельки растопырены, бородовые волосы собраны вниз в разное подобие прически. Тетка одета в бесформенную хламиду, отдаленно напоминающую платье. «Весов на вас нет!» — причитает тетка, потрясая матерчатой сумкой. «Творите тут непотребство всякое! Ты чё голый?» С трудом давлю улыбку. «Не двигайся!» — цедит Арина. «Я сегодня нервная». «А ты пуколку убери!» — гости негодующе смотрят на моего бодигарда. «Тетя Глаша и не такое видовала. полный сюр, если честно. «Рейден!» — устало произношу я. «Кончай маскарад!» «Как знаете!» — обиделся сенсей. «Я хотел разрядить обстановку!» По жировым складкам тети Глаши прошлась волна изменений. Мы оглянуться не успели, как жиробасина исчезла, уступив место щуплому японцу в очках и потрёпанном костюмчике. Теперь уже и Арина дорубила, что к чему. Убрала костяной пистолет и задала сакраментальный вопрос. «Ты был здесь всё это время? Почему не вмешался? Нас чуть...» «Он вмешался», — перебил я. «Всё это время помогал мне. И тебя освободил, между прочим». «Парень дело говорит», — поддакнул японец. панец. «Мне пришлось пободаться с нашим общим знакомым». «Любителям молитв и святых текстов». «Ты же в Токио улетел», — причурилась Арина. «Я сказал, у меня проблемы в Токио», — поправил мою подругу Сансей. «Это не одно и то же. Корректировщику вовсе не обязательно куда-то лететь, чтобы исправить положение вещей». «Мефодий пытался корректировать реальность», — заметил я. «Безусловно», — кивнул Рейден. «Ты ожидал чего-то иного от бывшего шиноби». На протяжении всего нашего диалога я пытался себя подлатать, применяя контроль тела. Под Падшие женщины заряжали пули чем-то очень нехорошим, препятствующим быстрой регенерации. Скажу больше, чем-то отвратительно токсичным. К счастью, я могу выдавить это дерьмо из своих ран, хотя и приходится терпеть неприятные ощущения. Рейден приблизился к лежащей ничком на полу волчице, нагнулся, перевернул труп на спину и сорвал с девушки маску. Русская. Она могла бы даже считаться красивой, если б не полоски запекшейся крови в уголках губ. «Сестры», — зачем-то сказал я, и тут же добавил. «Объясни мне одну вещь, если не сложно». «Ого!» — буркнул сенсей. «Ты все время отирался под нашим домом. И, честно говоря, этот бой...» «Едва не свёл меня в могилу. Нельзя было просто остановить сердца этим сучком или стереть их нахрен из Реала». «Иногда задаешься правильными вопросами», <свят> — хмыкнул Рейден, снимая с запястья убиенный витой платиновый браслетик. «Но лишь иногда. Лови». Я выхватил из воздуха артефакт. «Что это?» «Церковное дерьмо». «Защищает от биологических вмешательств, включая манипуляции. Что касается чистого листа, то мне противостоял Мефодий. А это ублюдок, чтоб ты понимал. Из абсолютов». Я думал, что перед тобой знаток или вездесущий. Рейден выпрямился и пересек гостиную, направляясь к Сыроешкину. «А еще ты думал, что можно угрожать семье патриарха и избежать последствий своего кретинизма». С такими людьми не шутит Ярослав. «Ты либо убиваешь тигра, либо не суешь голову ему в пасть!» Кокон, сковавший моего управляющего, померк. Виталик не сумел сгруппироваться и кулем грохнулся на пол. «А теперь, — Рейден объявил нас суровым взглядом, — нам предстоит небольшая уборочка. Приведем мысли в порядок, обсудим всякое разное. И, конечно же, надерем жопу Мефодию. Может, с этого и начнем, предложил я». Ярослав, Сенсею коризненно покачал головой, когда ты уже думать начнешь? Сперва планирование, потом рейд. Поддерживаю. Я обернулся на голос. В проеме стоял Василий Тьма.